Второй Иерус, окрестности главной лаборатории группировки Законников. Это мусоропровод Кетвин. Глядя в указанную девушкой сторону, осторожно произнес Джейсон: "Это такая штука, по которой люди избавляются от мусора. Она тоже похожа на трубу, но по ней можно добраться только до мясного коллектора". Джокер старался говорить спокойным и добродушным тоном, словно общался с несмышленным ребенком, но за его словами отчетливо проглядывал в страх. Все мы понимали, что имеем дело с владеющей запредельной силой, и что будет, если к этой сойдёт с ума, понимали тоже. Однако в данном случае опасаться было нечего. По крайней мере, я хотел в это верить. Мы не видим того, что доступно вам, мистер Кван, успокаивающе махнув Джейсона рукой, негромко произнес я. Покажите нам этот тоннель, если не трудно. Кэти уже шагала по улице в нужную сторону молочного цвета плетье красиво струилось навстречу на ветру, и девушка выглядела как легкое и приятное воспоминание. А мгновением позже все резко изменилось. Словно кто-то переключил рубильник и перевел сознание в другой режим. Все краски поблекли. Фасады домов превратились в смутные серые линии. Пространство наполнилось искрами энергии и цветными полосами энергетических каналов. Цепь без Потрясенно выдохнул Джокер и попытался рывком расстегнуть ставший вдруг очень тесным ворот новенькой розовой рубашки. Предупреждать же надо. Тут я со своим подчиненным был согласен, хотя и был готов к увиденному в большей степени, чем мои помощники. Легкое воспоминание в белом плетеце превратилось в самый жуткий кошмар. От нас удалялась гигантских размеров синяя тень облачённый в рваный плащ из обрывков энергии. Существо занимало почти весь тротуар, а верхняя часть его капюшона находилась в районе второго этажа обезликих домов. Даже бурлящий в отдалении пространственный туннель не вызывал такой оторопи, как шагавшая к нему мисс Мистэкман. "Думаю, нам стоит поспешить", хрипло произнес за нашими спинами Мортимер. "Если опоздаем, то придется своим ходом добираться". «Лучше уж своим ходом отозвался Джокер. Фигура Вахрида замерла на месте и величественно обернулась в нашу сторону. Два синих факела полыхали в темноте капюшона, как маяки для заблудших душ. По сознанию пробежалась и вскрыла самые темные его уголки чужое внимание. Я даже представил себе голос этой сущности, который должен пробирать до самых костей, вселяя ужас и почтение. Ну где вы там? весело выкрикнула Кэти, разом перечеркивая наваждение. Мрачный силуэт призывно взмахнул рукой и вопросительно замер на месте. давайте быстрее, я есть хочу. Мы ускорили шаг. Последним с места сдвинулся Джейсон. Через пару метров наведенная картинка растворилась, и мы снова увидели обычную Кэти, которая недовольно смотрела в нашу сторону. «Мисс Мистекман, вы оказались полностью правы. Подойдите ближе, произнес я. Рад, что вы так быстро освоились со своими новыми возможностями. В качестве эксперимента предлагаю вам установить полноценный якорь на нижнем этаже лаборатории. Думаю, он может нам пригодиться в будущем. Наша транспортная сеть должна развиваться, а я просто не могу успеть везде лично. Уже сделала, с милой улыбкой ответила девушка. Все готовы. Нет, я еще... Джейсон шел последним, и его предстоящее путешествие смущало больше всех. И главарь колоды Хаоса даже попытался об этом сообщить. Правда, слушать его с энтузиазмом первоиспытателям, Кэтрин не стала. Всю нашу компанию засасало в трубу пространственного перехода, а секунду спустя мы оказались в холле западного фундамента рекреационной зоны Ласковое утро. Не готов. Хотя кого это интересует? Прекрасно, всплеснула руками Кэтрин. здесь очень милый, Хан. Ты отлично устроился. Не то что эти отвратительные трущобы первого яруса». Девушка безошибочно устремилась к распахнутым дверям ресторана, из которых доносились приглушенные голоса гостей и тихий перестук столовых приборов. Мы последовали за ней, а я по пути заглянул на кухню поздороваться с шефом. "Добрый день, мисье Пьер. Заметив увлеченно поливавшего соусом какое-то блюдо повара, произнес я: "Мгновение, господин Хан". Не отрываясь от своего занятия, отозвался шеф «Долю мгновения. готово. Теперь я весь в вашем распоряжении". Один из помощников утащил к выходу, созданный его начальником шедевр и унесся в обеденный зал ресторана. Еще один подчиненный тут же поставил на освободившийся стол следующее блюдо и вернулся к своим обязанностям. Мы с друзьями заглянули к вам пообедать, мисье Пьер, сообщил я. Вчетвером. Будем на втором этаже. Все голодные, словно ели последний раз еще в прошлой жизни, особенно девушка. Ей нужно подать что-то прямо сейчас, иначе она начнет грызть стол. Непременно, мистер Хан, степенно кивнул шеф Повар. Я немедленно этим займусь. Благодарю, ответил я. Спутники заняли первый попавшийся стол прямо у входа, но я сразу поманил их за собой. Никто из моих подчиненных еще не был в комплексе до этого дня. И открывшийся вид на просторы рекреационной зоны поразил всех. Даже Кэтрин на время забыл о своем гоготе. У меня уже появился любимый столик в этом заведении. Он располагался в дальнем углу и позволял любоваться зелеными лугами даже во время еды. Правда сидеть за ним некоторое время мне пришлось одному. Минут десять. Кэтрин отвлеклась от изучения вида и зачем-то подошла к лестнице. Джейсон и Мортимер уже насмотрелись и заняли свои места за столом. Кэти осталась стоять на прежнем месте, и Джокер даже дёрнулся было ее позвать, но я его остановил. Кэтрин слишком хорошо контролировала окружающее пространство и прекрасно знала, где мы находимся. Если она не пришла сразу, значит, так было нужно. А потом к нам неожиданно присоединился пятый член нашей дружной команды, увидеть которого я не ожидал. По крайней мере, лично позвать действующую хранительницу ласкового утра, я не догадался. Дайра неспешно поднялась по ступеням и остановилась в шаге от Кэтрин. Девушки некоторое время молча смотрели друг на друга и не двигались. Что это будет? Напряженно приобрмотал Руис а Джейсон замедленно кивнул. Оба моих подчиненных чувствовали напряжение между представительницами прекрасного пола нашей компании и готовились к любому развитию ситуации. Как они будут оттаскивать друг от друга Вахрида и сильнейшего Дуалы, ни один из парней не представлял, но они были готовы вмешаться в любой момент. Я при этом спокойно смотрел в окно и ждал. Помимо напряжения между девушками, я ощущал Просто невероятный по интенсивности обмен данными. Его скорость была так велика, что я видел только смазанный шлейф мыслей. Что они обсуждали, было не так важно. Неприятностей возникнуть не могло, в принципе, потому что инициатором встречи была Кэтрин, и связалась она с Дайрой в тот же момент, как мы оказались на третьем ярусе. Итог молчаливого общения оказался полной неожиданностью для всех, и для меня в том числе. Дайра стояла к нам боком, к тому же часть обзора перекрывали резные перила лестницы, и ее правую руку мы не видели. В какой-то момент девушки шагнули навстречу друг другу и тепло обнялись. «Ущипните меня кто-нибудь, увидев в руке мисс Оул пыльную бутылку вина, пробормотал Джокер и тут же злобно зашипел, покосившись на Мортимора, Я просила ущипнуть, а не вырвать мне печень громила. О чем болтаете, мальчики? С интересом спросила Дайра, когда они подошли к столу и заняли свои места. «О том, что сегодня нам трижды повезло", Потирая раненый бок, ослепительно улыбнулся Джейсон. "За один жалкий день мы увидели сразу двух восхитительных девушек, да еще в таком чудесном месте. Это ли не везение?" Дайра изучающая, смотрела, главаря колоды хаоса, И слегка улыбнулась. Что означает эта улыбка, понять было практически невозможно. Однако тут к разговору присоединилась Кэтрин. "Он не врет», — произнесла она. "Мы невероятно хороши подруга, и место действительно просто отличное. Как ты справляешься со всеми этими нитями, настоящий клубок? Скорее бы уже принесли обед, а то я скоро начну грызть стол". На последней фразе девушка кокетливо улыбнулась и посмотрела на меня, пояснять что она имела в виду смысла не было, а потом для этого уже не было времени. По лестнице поднялась целая вереница официантов, нагруженных тяжелыми подносами. Подчиненные мисье Пьера окружили наш стол и мгновенно заполнили его посудой и легкими закусками. Обеим девушкам достались теплые салаты А нам оставалось перебиваться непонятными корзинками с острым соусом. Запах стоял изумительный. Я даже пожалел, что сказал шефу только насчет двух салатов. Вскоре нам принесли основные блюда, и несколько минут все наслаждались искусством мясного шефа. Джейсон после одобрительного взгляда Дайры вскрыл бутылку с вином и разлил напиток по бокалам. Я не знал, где его взяла хранительница комплекса но точно не на складе единой кухни рекреационной зоны. Рубиновый напиток наполнил воздух удивительным ароматом, в котором слышалось солнечное тепло и запахи свежих фруктов. Предлагаю выпить за чудесную встречу и прекрасную компанию, приподнимая бокал, произнес Джокер. Остальные улыбнулись и последовали его примеру. Вкус полностью соответствовал аромату. Я даже на мгновение прикрыл глаза от удовольствия, а когда открыл их, ситуация вокруг уже кардинально изменилась. Девушки напряженно смотрели друг на друга, а сидевший лицом к лестнице Мортимер заметно напрягся. "Надеюсь, я вам не помешал, господа", прозвучал за моей спиной голос личного помощника главы корпорации «Крион Technologies.